«Где мы, там победа!» После разгрома подвижного резерва противника сопротивление немцев резко ослабло на всех участках. Враг стал шустро откатываться назад, бросая все, группы продвигались вообще не встречая сопротивления. Не успевали немцы догнать, почти бегство. «Надолго ли?» «До вечера точно», — уверил меня Ватутин. Командующий лично приехал полюбоваться побоищем. Лично пенал обгоревшие раскуроченные бронекорпуса. С мстительной радостью на лице, с этим выражением лица, он попал под объектив фотографов и окажется на первой странице красной звезды. Реванш. Ажур на люк налетела, как сорок на бисер. Столько битой техники врага на квадратный метр мы еще не видели. «Немец, как в сапатку пинка получит, теряется. Ненадолго, но теряется», — продолжил Ватутин. «Любое непонятное явление, ломающее их план, вводит их в ступор». «И когда они очухаются?» — спросил я. «Утру. Надо успеть до утра откусить побольше». «Не взорваться бы, откусим, да поперек горла встанет». Ватутин вздохнул. Потом схватил мою руку, сжал крепко, подумав секунду, крепко обнял, похлопав по спине. «Спасибо тебе!» — порадовал. Я уехал пинать отстающие части, что никак не могли сравниться в прыти с немцами и недостаточно быстро насыщали плацдарм необходимой концентрацией соединений. «Во!» — я запомнил. «Это мысль. Пойду и я попиную своих. Нет, не боегруппы». И так резвые до невозможности на плечах немцев катятся. Но уже начало складываться угрожающее положение по топливу и осколочным снарядам. Снабжение перестало успевать. Дороги забиты, да и разбиты. Плечо обслуживания все длиннее. Начались стычки водил с отставшими, отбившимися от своих немцами. Есть потери. Придется конвой организовывать. Вот и нашлась работа для Т-70. Для боя они не очень. А в сопровождении самое то. Заодно и эвакуаторами поработают. Застревают перегруженные машины регулярно, хоть и дождей давно не было. Кстати, в сопровождении краснозвездных танков можно и трофейную технику пустить. В колонне вперемешку с нашей. Все больше шанс, что не обстреляют свои же. С транспортным конвоем можно подключить и самоходы. У двух единорогов орудия выбиты. 160 миллиметровых мин осталось столько, что один миномет оставить в строю, остальные в транспорты. Да, есть у меня и не боевые потери. Да и 85 миллиметровые орудия не оправдали моих надежд, а я так на них надеялся, так холил и лелеял. Это же тот же ствол, что стоит на 85 миллиметровой зенитке, тот же, что будет стоять на победительнице Т-34-85. А, нет. Пока расчеты стреляли осколочно-фугасными, все было нормально. Но когда в контратаку на нас поперли хорошо защищенные последние модификации штуков в количестве трех штук и две четверки с длинными стволами и усиленным лобовым бронированием, экранированные расчеты 85 из 107 миллиметровых самоходов стали с ними работать индивидуально, бронебойными их почве. «Подбить-то всех подбили!» А потом появилась стечь по откатникам-накатникам у 85 миллиметровых орудий. То ли ствольная энергия выстрелила бронебойным выше, чем осколочным, то ли общий разогрев орудия сказался. А может, ресурс сальников такой низкий. Но потекли оба ствола. Не накатываясь после отката, откат был почти не гидравликой, как у кутузовских единорогов. А я им говорил, что нужен дульный тормоз. «И что теперь с ними делать?» Строю оставить. Смысл. Итак, один заряжающий получил травму откатом ствола, не замедленного откатником. Завод отправлять. Стволы обязательно. С гневной матерной рекламацией. А вот самоходы с пустыми орудийными амбразурами пусть поработают бронетранспортерами. Да, расчеты, кроме мехводов на пополнение боегрупп. Только им мехводы-то как раз больше всего нужны. Мехводы погибают чаще. Им не выпрыгнуть за боротка к остальным. А может, их на трофейные пушки поставить расчетами? У меня тут уже образовывается арсенал брошенных немецких орудий. А ты чего-то на меня так подозрительно смотришь, а? На штаб? Не пора пообедать? Спросил он меня. Хряпнул, что ли? За победу. Еще победить надо. Я ему сунул кулак под нос, а он и занюхал моим кулаком. «Гля, крепкий какой!» — выдохнул он. «Наглец. Совсем меня не боится». «Спирт? Коньяк? Трофейный?» «Написано французский. На заборе тоже написано, а там дрова. Наливай, чё?» Вот так и появляются байки на фронте. О том, как пьяные в хлам полковники с трофейным МГ-42 наперевес регулируют движение на фронтовых дорогах. И нагло отбирают в свое хозяйство совсем чужой бензин, снаряды, мины и тушенку. Еще более нагло и совсем беспардонно загружают идущий в тыл порожняк ранеными, это понятно. Но стрелянными гильзами, пустыми ящиками и бочками, трофеями, да ладно бы еще ценными. А то винтовки немецкие, куски битых танков, немецким обмундированием, кальсонами всякими, кому они нужны. И куда смотрел комиссар этой части? «Как? Один из разбойников и был комиссар?» «Тогда вообще черт знает что! Махновщину развели!» Штрафбат по ним уже плачет, а трибунал вообще рыдает в безутешной тоске. А утро ни хрена не красит. Рама эта висит постоянно над головой, сука. Сбить не могут. И так голова болит, так еще и немец что-то до тошноты резвый стал. Атакует, щели в обороне творищет. Танки применяет, обстреливает. Довольно метко. И бомбит. Подло. Когда наши истребки на пересменке, гады? Немцы гады, не наши летчики. Да и наши хороши. Что, дополнительные подвесные баки сложно взять? Как нету? Непорядок. Покрутились полчасика и домой? А раму сбивать? Какая высота? Да вот же она, я ее вижу. Поднимаются? «А вам домкрат нужен? А у вас что, кислорода на борту нет?» «Блин, за что не ни схватись, ничего у нас нет!» «Теперь еще и артполков РГК нет. Этот дивизион Катюш, что выделили взамен, Неграды не заменят. Они разок отстреляют и в тыл. Им ракеты сутки возить на один дивизионный залп. Согласен, залп был шикарный, а теперь их нет». Не война, а как у нас на заводе в транспортном отделе, тонна километры. И любые мои гениальные тактические постпахмельные схемы жестко привязываются к дорогам и этим тонна штука километрам. Никакого полета фантазии, то есть мысли. Не, ребята, война — это не стратегия. И даже не тактика. Война — это логистика. И успех зависит не от того, умнее ты врага или нет. Не от конфигурации линии фронта, состава войск и насыщенности танками и пушками. А смог ты подать в нужную точку на местности энное количество танков, стволов, человек, тон топлива, снарядов и жрачки? Или не смог? Не смог? Все твои танки и пушки чермет. Люди — голодные трусы. Будущие мертвяки или узники концлагерей. А еще неизвестно, что хуже. А вот с транспортом у немцев теперь получше стало, чем у нас. Они к своим транспортным артериям вышли, присосались. Потому они драпали именно сюда. А у нас неизбежное растягивание линии снабжения. Под непрерывным воздействием авиации противника. Сука. Бьет в самое больное, в грузовики. А в общем, засели мы в оборону. Не в глухую, конечно, это глупо подставляться, но и не сильно порезвишься. Ночью стратеги крылатые летали станцию бомбить. Не особо и горело. А к чему я это? А, увидел группу наших бомберов, идущих на станцию в сопровождении маленьких. Теперь понятно, почему они маленькие, даже на фоне илов. Контрольный заход — днем плохая идея. Но инфа будет, ушли танковые корпуса на юг, или тут удалось их притормозить. И почему у нас нет такого специализированного разведчика, как вот эта рама? Да, за что не схватись, нет у нас ничего. Бедные мы несчастные, только и успели после разрухи гражданской войны основное сделать, производство пушек, танков и самолетов наладить, заводы-гиганты построить, всего-то». Особенно на фоне разрухи неокапитализма девяностых контрастно. А вот второстепенное, но важное военное оборудование не успели. То, что не воевало, но обеспечивало бой, оставили на потом. А потом не настало. Потому что немец припрется, никак не выгоним. Какие самолеты-разведчики? Тут истребители, штурмовики, бомбардировщики кончились. Какие бронетранспортеры? Какие БРМ? Танки, командующие фронтами, распределяют не бригадами, поштучно. Командиры армий, командиров танков, сержантов всего лишь. В лицо знают и по имени-отчеству. Автомобильная промышленность не успела как следует на ноги встать, наладить поток выпуска автомобилей, выдручить квалификацию рабочих. Война. Рабочие с винтовками и бутылками бензина защищают корпуса своих заводов. Тракторные заводы резко стали танковыми. даже горьковский автозавод танки делает какие тракторы какие автомобили а чем пахать а зерно молотить а с поля вывести даже лошадей и то в вард полки забрали я под москвой гужевых верблюдов в снегу видел все выгребли все для фронта все для победы да а попаданец думает Сейчас он притащит планшет с надгрызенным яблоком на крышке, и все. Враг повержен малой кровью на чужой территории. Нет. Война — это тонна километра. Никакой попаданец не сможет изменить баланс этого пространственного грузооборота. Оказалось, что самые ценные сведения, что я принес из будущего, не дата победы, не ход развития войны, тем более, что он ход войны. изменился уже самым пробоем пространственно-временного континиума. Так кажется, говорил Док Браун. Самое ценное — отметки месторождений на контурной карте. Но ну и тут все сложно. Это все надо найти. Тупо ножками, палку в землю воткнуть, робы выбурить, проложить туда дороги, завести оборудование для добычи. Построить обогатительные предприятия, завести оборудование, вывести руду, переработать ее. Опять тонна километры. Все это выстрелит, конечно. Но когда? что то я рассоплевился. Так, надо горячего поесть и идти бить немца. А то что-то мы ему тут отдых дали. В бой. Берлин далеко еще. Как разбили? Глушилку разбили, суки! «Одну из двух имеющихся? Что за день-то такой?» Запеленговали и закидали снарядами. И оператор глушилки погиб, твою-то мать! За ногу, об угол! «Так, ты, бывший Варюга, как тебя с похмельей я не помню. А, Брасень, займись этой проблемой. Глушилка должна работать тогда, когда нам это надо, и оставаться целой. Цигель!» Одна нога здесь, другой, а, знаешь уже, я повторяюсь. Стал предсказуемым? Плохо. А кормить сегодня будут? Нам, медведям, диеты не впрок. Ох, главное, горячее и много. Да хватит уже долбить, пожрать спокойно не дадут. Одно слово, немцы, ненавижу. Противник контратаковал. Зажал одну из боегрупп в освобожденном вчера селе. Сначала хотели пробить коридор для вывода группы. Но тут пришло сообщение, что мои люди обнаружили немецкий топливный склад на освобожденной вчера территории. А, а у нас есть бензин, значит, есть свобода маневра. Тогда планы меняются. Перегруппировка. Держитесь, ребята. Ну, а мы за вас отомстим. В атаке участвовал лично, никого не убил. Меня окружила такая толпа дрожащих за бренное тело меня из обидного, что перебили всех немцев прежде, чем я смог хоть кого-то подстрелить. Не говоря уже о гранатном бое, а уж тем более рукопашной. Просто я не успел добраться до живых немцев. Убивали их быстрее, чем я умею бегать. И, эх, не дали развлечься. Опять администрирование матерился полчаса. Обругал всех подряд. Всех, кого увидел. И за дело, и так. Ха! Был бы человек, а до чего докопаться, найдется. А нечего под злого меня попадать. Пострелять не дали. У, -у, -у. гобня кровавая! Комрембатов все-таки достал меня, и я провел небольшую ротацию экипажей, пока только тех, что не на острие атаки. Плохо это, конечно, разбивать сработавшийся коллектив, но ремонтники мне нужны как воздух. А заводчане, что еще были в экипажах, мало, но были. Чем не слесаря-ремонтники? Да и без лошадных всех в его распоряжение предоставил. Дело он важное затеял. Восстановление, отбитой у немцев и брошенной ими техники. Танков, конечно, мы не получим. Больно уж злые расчеты моих самоходов и танков на них. Разбивают до состояния металлолома. Но есть еще различного вида бронетехника, автотранспорт. Да и брошенные пушки ставятся в строй. Мы взяли три небольших склада снарядов немецких калибров. Кстати, Брасеньском с решили вопрос по глушилке вот как. Пазик третьей серии, потерявший башню от удара бетонобойного снаряда бегемота, но оставшийся на ходу, теперь и был повозкой для глушилки. Экипаж глушилки теперь играл в салочки с немецкими корректировщиками и пилотами Люфтваффе. Попробуй поймать безбашенный танк, если при приближении к району поиска пропадала связь с землей между самолетами. Так что данные пеленгации у немцев были слегка несвежие. Поэтому немец кидался на все подряд, прорываясь сквозь трассеры наших фениксов и зенитных пулеметов. Попросил рембатовцев у Ватутина, был вежливо и почти нематерно послан. Интеллигент. Бывшие плацдармы забиты нашими танками. Их надо чинить или вывозить. Кто это будет делать? Пушкин? Александр Сергеевич? Битый танк восстановить на заводе все проще, чем из руды его выстраивать. Кстати, все Матильды так там и остались, где я их видел. Им дважды не повезло. Сначала их атакующий строй в борта обстреляла неподавленная зенитная батарея, а когда они развернулись к зениткам лбом, то были обстреляны в другие борта ожившими противотанковыми батареями немцев. Пока подавляли все это стреляющее хозяйство, Матильды спасались от уничтожения в заболоченной низине, из которой их теперь и тягали по одному. Завязли. А у Матильд есть такие боковые экраны, защищающие борта и ходовую. Вот только грязь, забившаяся между экранами и ходовой, высохла, застыла, как гипсовая штукатурка, намертво заклинив движители. А «Вот тебе и чудо сумрачного саксонского гения!» Это вам не в сухих песках Африки Ромеля гонять. Тут знаменитый русский чернозем, что на хлеб можно мазать, как масло. Вновь освобожденное село заполнил автотранспорт. Бывшие немецкие грузовики разгружали ящики снарядов, скатывали бочки с топливом, растаскивали на будущие огневые бывшие немецкие же 50 миллиметровые орудия, выгружали подброшенных стрелков ударной дивизии, что меняют нас, грузили раненых и трофеи. Доложили о потерях. Группа прекратила свое существование как боевая единица. Техника выбита, народ побит, командир скрипит зубами на носилках. Три осколочных ранения в конечности. Два в правую ногу, одно в левую руку. Я подошел, опустился к нему, пожал руку, поблагодарил. Повесил на грудь награду. Мало, конечно, но более крупными и значимыми награждают более крупные и значимые командиры. Я, естественно, напишу на него и его егерей наградные, но как оно будет? Не затеряется ли награда в тыловых канцеляриях? Первый раз, что ли? А так, вот она на груди. Командир, что с моей группой? Нет больше группы. Уцелевших распределю по другим группам, а ты поправляйся и запомни. Егерей не имеют права никуда распределять. Мы егеря. в личном распоряжении наркома Берии. И направить тебя могут только к егерям. Я хочу в нашу бригаду. Хоти! рассмеялся я, — будем тебя ждать. Ты, главное, быстрее поправляйся. Повоевали они хорошо. И броню побили, и пехоту. А мы их, сирых и убогих, немцев то есть, еще и окружили, вообще зачистили. Раненых увезли.